Шесть. Лекция и пятая книга. Удивительно, как он умеет рассказывать. Не зря, что писатель. Прям заслушаешься. Хоть я уже и была на его такой лекции. Пришлось пройти электронную регистрацию и прихватить паспорт. В универ без этого не пропустят. Когда-то я мечтала поступить сюда, а сейчас и не знаю. Сама не знаю, чего хочу. У них день открытых дверей и лекция открытая. Обычно на такие мероприятия собираются в основном абитура. Но сейчас здесь полно студентов и кое-кого постарше. Интересно, он специально решил прочитать лекцию об измененных состояниях сознания в день дурака? С чувством юмора у него норм. А еще поздравил всех с песохом, вербным воскресеньем и днем геолога. «Не, ну жжет, конечно». Эти все телочки, особенно в первых рядах, явно в него влюблены. Не пропускают ни одной лекции. Им, наверное, все равно, о чем он говорит. Не, ну, дуры дурами. На нем светлые джинсы и длинная спортивная толстовка крутой фирмы с расстегнутой молниями. Темно-синяя майка с дикой рожей не скрывает растаманские бусы. И накачанный пресс. Бриллиант в ухе. Горит сегодня особенно ярко. Хорошее настроение, видимо это ему к лицу». «У меня настроение не такое хорошее. Сижу в аудитории с краешку на задних рядах. Когда придет время вопросов, меня слышно не будет. Но мне не надо. Я передам записку. Мне необходима личная встреча. Мы как-то виделись. Я была с папой, но он вряд ли меня запомнил. Вообще круто. Как можно рассуждать об «это-альфа» и «тета-волнах» А в зале гробовая тишина, как будто он рассказывает приключенческий роман. Потом, как взмах дерьжестской палочки, и сосмился. Он беззлобно шутит над методом Силева, это отстой, конечно. Потом начинает говорить о великих ученых, наркоманах, шаманах, экстремалах и прочих типах, которые умели останавливать мир. И можно услышать, как в зале упадет пушинка, опыта с ЛСД галлюциногенными грибами и так далее. Переплетается с теориями Юнга, Маккены и Ренхальда. Как всегда, немножко его любимого Тимоти Лири. Паломничество в страну Востока. Проживание нескольких жизней, путешествие по другим измерениям или по чужим снам. Порой мне кажется, что он просто выдумывает истории, а все эти великие имена вставляет только для правдоподобия. Потому что в этих историях, сказках для взрослых, Они ему не нужны, просто водят всех за нос. Он ведь и в книгах своих так делает. На сегодня кое-что изменилось. Он впервые заговорил о супергероях и о страхе, о множественных личностях в одном человеке. Речь, конечно, о шизофрениках. И вон пускная серьезность меня-то не обманет. Той, что решит доминировать над остальными... Возможно, понадобится питаться чужими страхами, чтобы выйти за сдерживающие пределы и стать супергероем. Если я правильно поняла, вот так вот. Походя он разобрался с целой комикс-культурой, со всеми этими человеками, пауками, мстителями и прочими. Маньяки, короче. Хитрый врунишка. Просто рассказывает о своих книгах. А эти дуры с первых рядов уши развесили. Напуганы, как зачарованные коровы. Конечно, сплел только что целый рассказ ужасов. Но уже смеется. И дуры невротички облегченно вздыхают. Посмотрите, как они благодарны ему. Уписываешься от смеха. Лекция окончена. Теперь вопросы. Передача записок и вопросы с места. Оживленненько. Опять все ржут. Он шоумен, конечно. Но как при этом можно оставаться таким симпатягой? Шоумены — это трэш, отстой. Обычные люди гораздо интереснее. Обычный человек в нем надежно скрыт, как чернослив в сердцевине моих котлет, хотя с виду миляга и душа нараспашку. Сразу предупредил, что на вопросы о книгах отвечать не будет. Но только я свой вопрос заготовил давно. Записку еще дома соорудила. И она о книгах. Точнее, об одной, возможно, новой, пятой книге. Мне немножко страшно. Слежу, как моя записка движется по рядам. Ложится на кафедру, о которой он облокотился. Рассказывает о своей дружбе с одним тибетским ламой. Был вопрос, правда ли это. И о путешествиях к массайским колдунам. Говорит с жаром, жестикулирует, прыгает, как обезьяна. Рок-звезда. Конечно, такие аплодисменты только на концерте и услышишь. Интересно, если я вас спрошу о тибетских Масаях, что он будет делать? Да, ржак будет, что там. Но мне необходимо получить ответ совсем на другой вопрос. Следующая записка моя. Разворачивает. Игриво произносит. «Не читайте это вслух». Все смеются. Но он больше нет. На миг его лицо застывает. Говорит, «Так, ладно, это...» Зажимает записку в кулаке. Дуры с первых рядов уже ревнуют. Кто-то их опередил и назначил личное свидание. А я слежу с замиранием сердца. Что произойдет дальше? Если он выкинет мою записку, то как быть? Бежать за ним после лекции? Да он пошлет меня. Но... Он убирает записку в карман толстовки, и в этот миг чуть рассеян. Я понимаю, что выиграла. Дальше в моей записке так. Мне необходимо поговорить. Тропаревский маньяк не телефонист. Я знаю, что его задержали благодаря вам. Все это может показаться чудовищным бредом, но я почти уверена, что вы начали пятую книгу. Потому что настоящий телефонист снова появился. Вчера. Когда надо. Я умею нормально писать. Мне показалось, или его лицо не только застыло, но и немного побледнело. И еще что-то я увидела в выражении его глаз, отчего на тот же короткий миг мне стало немножко не по себе. Не знаю, как объяснить. С ним это произошло непроизвольно, как будто часть его отсутствовала. И вот эту часть внезапно застукали за чем-то, Непристойным Он уже снова весел Непринужденно отвечает на следующие вопросы А мне надо отогнать от себя это неприятное чувство Не зная, что сейчас увидела Словно эта часть знает о тьме И тащит ее в его книги Да нет, там что-то другое Мне надо помочь папе Мне надо помочь им обоим Мысли путаются, я бы ушла, если бы могла, но нельзя. Поздно. Выбор сделан. Все расходятся. Стою в уголке у стеночки. Меня ждет сюрприз. Он давно отыскал меня глазами, направляется прямо ко мне. Улыбается. Я в ответ, только немножко напугана хотя это можно принять за застенчивость. Но он улыбается широко. И открыто, и как-то хорошо. И мои страхи проходят. Я дура из первых рядов? Будущая дура. Сюрприз. Он говорит. Ты ведь Ксения Сухова? Теперь я выгляжу, как дура настоящая. Только киваю в ответ. Он продолжает. Я сразу узнал тебя. Ого, вот эта память. Виделись-то только раз. Но мне приятно. «Дура будущее и дура настоящая». «Не то чтобы у меня суперпамять на лица», — объясняет он, «хотя твое личико не забудешь. Просто никто другой не мог этого написать, показывать мою записку. Даже твой отец». Что-то в его глазах неопределимое. Опять думаю про эту другую темную часть, которая отсутствовала. Не совершила ли я ошибку? «Папа не должен знать об этой встрече», — говорю. Он удивлен, пожимает плечами. Ну, в зависимости от того, что ты собираешься мне сообщить. Он меня убьет, если узнают, объясняю, почти прошу я. Смотрит на меня с интересом, морщится, словно немного сбит с толку, и задает свой вопрос. Как ты догадалась о пятой книге? Я знала, что это еще не все, отвечаю. Не задумываясь. — О чем ты? — О телефонистах. — Об обоих. Мне удалось его удивить. Улыбается. Недоверчиво или как-то странно. Снова эта мимолетная рассеянность. — Забавно. Теперь пристально смотрит мне прямо в глаза. Если мы думаем об одном и том же, конечно. — Кофе уже пьешь? — Что? — Что? «Ну, не где же нам разговаривать? Внизу кафетерий неплохой». «Латте!» — киваю. «Папа одно время вас подозревал». «В курсе!» — усмехается и кивает в ответ. «Я так не считаю!» — быстро вставляю я. «Вот как?» хм. «Похоже, тебе известно больше нас всех». Смеется. Нормальная улыбка. «Нет никакой отсутствующей части. Это я с перепуну крутила. Идем, угощу тебя латте». «Охренеть! У меня свидание с моим любимым писателем, который, по папиному мнению, мог бы быть маньяком. Да и по логике его книг так выходят. Пытаюсь понять, что сейчас чувствую. Помимо ликования, иду рядом с ним, на нас все таращатся и меня распирает от гордости. Ну, прям дура из первых рядов. Ну, нет, фиг. Я здесь для другого. Что-то внутри меня вновь начинает накручивать». Подростки такие неровные, нестабильные. А вдруг он и вправду маньяк? Усмехаюсь. Сейчас вот ржать начну. Это нервное. А он говорит. Правда забавно. Что? С пятой книгой объясняет. Видишь ли, дело в том, что даже я о ней не знал.